Джон прилагал все усилия, чтобы не покраснеть, между тем, как темнолицей мастер продолжал. Его дочка — очень привлекательная маленькая женщина. Мистер Сомс Форсайт несколько отсталый человек. Хотел бы я когда-нибудь посмотреть, как он веселится. Не беспокойтесь, он совсем не такой несчастный, как можно подумать». Он никогда не покажет, что наслаждается чем-нибудь. Чтоб другие не отняли. Старый Сомс. Кто раз побит, тот дважды трус. «Ты кончил, Джон?» — сказал поспешно Вэл. пойдем выпьем кофе». «Кто эти господа?» — спросил Джон на лестнице. «Я плохо расслышал». «Старший Джордж Форсайт». Двоюродный брат твоего отца и моего дяди Сомса. Он сидит здесь испокон веков. А второй — профон. Ну, тот не поймешь, что. Он, по-моему, увивается за женой Сомса, раз уж ты хочешь знать. Джон поглядел на него в испуге. Это ужасно, — сказал он. То есть ужасно для флер. Не думаю, чтобы флер придавала значение подобным вещам. Она очень современна. Но ведь это ее мать. Ты еще зелен, Джон. Джон сделался ярко красным. Мать! буркнул он сердито, это совсем другое дело. Ты прав, вдруг согласился Вэл. Но жизнь изменилась с тех пор, как я был в твоем возрасте. Каждый теперь говорит: лови мгновение, завтра мы умрем. Вот о чем думал старый Джордж когда говорил о дяде Сомсе. Он-то не собирается завтра умирать. Джон быстро спросил, что произошло между ним и моим отцом. «Семейная тайна, Джон. Послушай моего совета, не допытывайся. Тебе незачем знать. Налить тебе ликеру. Джон мотнул головой. «Меня возмущает, когда от человека все скрывают, — пробормотал он, — а потом насмехаются над ним, что он, мол, зелен. «Хорошо, спроси у Холли. Если и она откажется тебе рассказать, ты поверишь, что это делается ради твоей же пользы». Джон встал. «Мне пора идти. Спасибо за угощение». Вэл улыбнулся полупечально, полувесело. Мальчик, казалось, был подавлен хорошо ждем тебя в пятницу не знаю права замялся джон